Глава третья. Ксюша. Конец января выдался довольно холодным и снежным. Занятие в группе пришлось сегодня задержать, так как мы с детьми изучали новые элементы движений. Часы показывали девять вечера, когда я вышла из танцевальной студии и направилась в сторону остановки. Стоило мне ступить на промерзший асфальт, покрытый толстым слоем льда, как ноги тут же стали разъезжаться, чудом удержала равновесие и не упала. Утром немного проспала и из-за боязни опоздать забыла надеть шапку. Да и хоть мой пуховик зимний, но вот в одной тоненькой кофточке чувствуется холод и по коже уже бегут мурашки. Зябко поежилась и прибавила свой шаг. Даже в столь поздний час столица ещё оживленная. Домой не особо хотелось идти. Там всё снова будет мне напоминать о муже. Стоило его вспомнить, и тут же скатилась слеза со щеки, и сердце сжалось от боли потери близкого и любимого человека. Я как-то не ожидала от жизни того, что в свои двадцать восемь лет я стану вдовой. Может, на время переехать к родителям или снять квартиру, чтобы хоть немного стало легче. Сейчас только и спасаюсь работой. Взяла еще одну новую группу, и теперь с утра до позднего вечера сижу на работе. И вот если днем немного легче, то по ночам особенно плохо. А когда разошлась прислуга, так дом полностью опустел, и стал больше походить на серый холодный склеп. А буквально месяц назад дом был полностью наполнен теплотой и уютом. В воздухе парили нотки счастья и умиротворения. Как быстро, однако, может все поменяться. Мне иногда кажется, что мы просто куклы в чьих-то руках, и у этого самого кукловода очень плохо с чувством юмора. Вырывая себя из грустных и одновременно наилучших воспоминаний, заметила невдалеке автобус и засеменила к остановке еще быстрее. Ноги все время разъезжались на заледеневшем асфальте, но я продолжала переходить на бег, чтобы успеть запрыгнуть в теплый салон автобуса, но тут мне резко перегородил дорогу черный с тонированными окнами седан. Я и пикнуть не успела, как оказалось в салоне автомобиля. По бокам меня зажали два грозных мужчины. За рулем сидел не менее грозный и недовольный водитель. «Вы кто?» Уже с опозданием выдавливаю себя и смотрю, как машина быстро отъезжает от остановки и едет в незнакомом для меня направлении. Мужчины молчат, а я начинаю подрагивать от нарастающего страха. «Что вам нужно?» Попыталась встрепенуться, но меня тут же усадили обратно. «Если хочешь жить, помалкивай!» — это сказал водитель, который смотрел на дорогу и так сильно сжимал кожаный руль, что его костяшки побелели. Еще сильнее прижала к себе сумочку, в надежде хоть в ней найти защиту. Мне бы как-нибудь осторожно достать свой мобильный, но так, чтобы никто не заметил. и вызвав полицию сообщить о похищении. Но навряд ли получится незаметно его достать, ведь я зажата с двух сторон, и даже вдох боюсь лишний раз сделать. Нужно что-то делать. И зачем я вообще им понадобилась? Все время, пока мы ехали, я пыталась смотреть на дорогу, чтобы запомнить, куда меня везут. А вдруг удача меня настигнет, и я смогу все-таки сбежать? Пока мой мозг активно размышлял о пути отступления и спасения, машина подъехала к офису, который находился в жилом доме на первом этаже. Так, возможно, это и есть мое спасение. Я ведь могу закричать, и жильцы дома вызовут полицию. Ведь район-то достаточно людный, да и народу на улице много. Вон на детской площадке, что находится на противоположной стороне дома, Мамочки с детьми гуляют. «Даже и не думай», — проговорил один из сидящих рядом со мной мужчин, словно прочитал мои мысли. «Выходи», — в той же грубой манере проговорил он. И я послушалась. Кое-как вылезла из машины и направилась вслед за ранее вышедшим водителем. Но не будут же они меня в офисе убивать. Да и что я такого сделала? Вижу-то их я впервые». Может, парни меня спутали с кем, и это скоро выяснится, и меня отпустят? Таких, может, и вдруг у меня в голове за секунду пробежало полсотни, а сердце почему-то гулко стучало, и моя интуиция подсказывала, что они не ошиблись, и я действительно та, кто им нужен. Но вопрос — зачем? Мы вошли в здание небольшого офиса, стены которого... были грязно-серыми, а вокруг витал спёртый запах пыли, табака и грязи. За облезлым деревянным столом сидел сухенький дяденька-охранник, который бросил на меня изучающий взгляд, а потом снова опустил своё лицо в газету и начал что-то с интересом читать. Двое мужчин, которые шли вслед за мной, присели на стулья около входа и, потеряв ко мне интерес, о чём-то стали переговариваться, а я прошла следом за водителем. Мы шли по небольшому коридору. В здании было тихо. Если здесь кто-то и работал, то они уже все давно разошлись по домам. Мы подошли к самой последней двери, и мужчина сначала постучался, а затем толкнул её, пропуская меня вперёд. На пороге я на несколько секунд замялась ища пути отступления, но, встретившись с грозным взглядом водителя, шагнула внутрь. Я оказалась в самом обычном кабинете. Ничего вычурного, довольно светлое помещение, даже несмотря на то, что на дворе уже темень. За столом вальяжно развалился мужчина лет пятидесяти, максимум пятидесяти пяти. Он был похож на одного из трех поросят из сказки. Кругленькие глазки, которые смотрели на меня с каким-то презрением. Нос пятачком, губы сведены в тонкую дугу. От падающего настольного света его лысина немного поблескивала. Уши торчком, и толстая шея сливалась с подбородком. — Добрый вечер, Ксения Михайловна! — проговорил мужчина и дал знак своему подчиненному, который меня привел, чтобы он вышел. Мужчина послушался, молча кивнув, и оставил нас одних. Незнакомец встал из-за стола, и я еще больше сейчас убедилась, что он похож на поросенка, низенького роста, с большим округлым животом и складками по бокам. Он засеменил в мою сторону своими тоненькими ножками, которые никак не складывались в его пропорции туловища. Он буквально подлетел ко мне, а я от такой неожиданности растерялась и, сделав несколько шагов назад, остановилась. «Меня зовут Александр Герц, но вы, наверное, обо мне слышали». Произнеся свое имя, мужчина гордо вскинул голову. Несмотря на то, что он был ростом ниже меня, ему это не приносило неудобства смотреть на меня властно, и в этом взгляде я поймала нотки презрения. «Нет, не слышала». После моего ответа его взгляд немного, я бы сказала, растерялся, но через секунду он все так же смотрел на меня леденящим взглядом. — Да, странно. Я думал, ваш покойный супруг делился с вами своими секретами. Помрачнело. Напоминание о муже тут же вызвало новый поток надвигающихся слез. Каждая мысль и напоминание о нем на меня действовали разбивающе. Но я сдержала свои слезы в себе. Сейчас не время раскисать. Я должна понять, что от меня хочет этот мужчина. Хотя в мыслях уже были небольшие догадки. После смерти мужа ко мне уже несколько раз приходили письма с угрозами, чтобы я вернула долги своего супруга. Но я как-то не особо сильно обращала на это внимание. Было не до этого. Ну что ж, тогда придется мне ввести вас в курс дела. Простите, но я не особо понимаю, о чем вы говорите. Мужчина обвел меня своим сальным взглядом. И что такого он увидел? Моя тощая фигура была скрыта под толстым слоем пуховика. но я буквально на себе почувствовала, как этот поросенок меня раздел и облапал всю с ног до головы. Безумно захотелось принять душ и смыть с себя этот взгляд. «Вы, Ксения Михайловна, задолжали мне крупную сумму денег, и сроки возврата уже все вышли». «Каких денег?» Все-таки мои догадки были верны. Внутри все похолодело. «Во что втянул меня мой покойный муж?» И почему у преуспевающего бизнесмена долги? Откуда они взялись? Тех, которые занимал ваш муж на расширение своего бизнеса. Так брал-то он, а я здесь причем? Решила состроить из себя дурочку. Я первый раз слышу, что муж брал какие-то долги, ведь у него был активно развивающийся бизнес, который приносил хороший доход. По крайней мере, Мне так говорил мой супруг. Мужчина ехидно улыбнулся и быстро, развернувшись, подошел к сейфу. Открыл его и, достав какие-то документы, снова подошел ко мне, давая их в руки. «Взгляните!» Я быстро начала читать документы и с каждым прочитанным словом приходила в дикий ужас. Перевела взгляд на мужчину. «Это ваша подпись?» «Моя!» — дрогнувшим голосом произнесла я, еще не веря в то, что увидели мои глаза. В документах было указано, что муж берет взаймы у этого господина пять миллионов рублей, и в случае его кончины, если долг не будет полностью погашен, то весь долг переходит на меня, и я согласна с этим, и моя подпись. но я не помню, что ставила какие-то подписи в документах. Муж и близко меня не подпускал к своему бизнесу. — Так что, Ксения Михайловна, когда будете возвращать долги? С этими словами мое сердце рухнуло куда-то в пятки тяжелым комом и разбилось там. — Я? У меня нет таких денег. Может, попробую продать дом? Он куда больше стоит, чем этот долг. мужчина не дал мне продолжить прервав одним взмахом руки и заговорил э нет нет нет к сожалению ваш дом на днях заберет банк захар свой дом вложил в качестве залога который тоже не вернул да и бизнес его обанкротился давно я кстати не единственный кому должен ваш муж и я так полагаю к вам скоро постучаться и другие Ещё один болезненный удар под дых. «Что?» — стою ошеломлённая от всего услышанного. «Как?» — Начала трясти от страха и беспомощности. Тело похолодело, словно меня выкинули голый на мороз. «Если верить этому мужчине, то за мной придут все те, кому должен мой муж, и как много этих кредиторов!» «Дома нет, бизнеса нет, и что же теперь делать?» Глаза начали наполняться слезами, а нижняя губа дернулась. Вот-вот и я разрыдаюсь прямо здесь, на глазах у этого мужчины. Почему я все откладываю на потом? Почему не могла сразу поинтересоваться у заместителя Захара, как обстоят дела с бизнесом? После его смерти, согласно завещанию Захара, мне доставался его дом вместе с бизнесом. но я все оставила на потом, решив заняться всем только после того, как мне станет легче. Но я допустила огромную ошибку, пустив все на самотек. В одно мгновение стало все равно, что я покажу себя слабой и беспомощной. Я ведь такой и была. Я никто среди этих диких акул бизнеса. А если разговор заходит о деньгах, тем более о больших деньгах, то крайнего никогда не найдёшь, и всегда кто-то отвечает, даже если он тут ни при чем. Не стоит так расстраиваться, Ксения. Вы девушка красивая, и я думаю, мы с вами сможем договориться. — Договориться? О чём? — мой голос прозвучал хрипло. — Ну, скажем, я могу простить вам процентов пятьдесят от суммы долга. — Каким образом? — Я человек одинокий, деловой. и мне порой необходимо с кем-то проводить жаркие ночи после тяжелых рабочих дней. А вы, девушка, одинокая, красивая, недавно потеряли мужа, и вам просто необходимо будет плечо, на которое вы сможете опереться. Заключим договор на неопределённое время, вы будете моей женщиной и заодно постепенно отработаете свой долг. От его предложения... Я на секунду замерла, переваривая все им сказанное. «Что? Да вы в своем уме?» — возмутилась. Слезы прошли, и на смену им пришла злость и обида. Начала вспоминать, сколько дают за убийство, если вдруг этот поросенок начнет меня домогаться. Не думаю, что я способна убить человека, но думаю, что смогу ощутимо ему навредить. Буду биться до последнего, защищая свое достоинство и гордость. Господи, ну почему все это происходит со мной? Где я так нагрешила, что ты заставляешь меня расплачиваться за чужие деяния сполна? Но не успела я больше произнести и слова, как мои мысли прервали. Крайне неожиданно распахнулась дверь кабинета, сильно ударяясь о стену. Послышались какие-то мужские крики, но не успела я обернуться и посмотреть, что там такое происходит, как меня вдруг резко отбрасывает куда-то в сторону, и я сильно ударяюсь головой обо что-то твердое, и тут же перед глазами все темнеет.